Глава тринадцатая. А в начале месяца поапи июль август фараон царица Никатриса и двор вернулись из Фив во дворец под Бемфисом. К концу путешествия, свершившегося и на этот раз по Нилу, Рамсес тринадцатый часто впадал в задумчивость и как-то обратился к Тутмосу. Странные дела, сказал он. Народ толпится на обоих берегах так же густо, пожалуй, даже гуще, чем тогда, когда мы плыли в ту сторону. А крики приветствия значительны. Лодок за нами плывет гораздо меньше, и венки бросают.、Скот. Святая правда исходит из уст твоих, Гарль, ответил тот мозг. Действительно, люди как будто устали, но это вероятно объясняется страшной жарой. Да, это ты правильно заметил, согласился фараон и лицо его. прояснилось. Но Тутмос сам не верил в то, что говорил. Он чувствовал и, что еще хуже, вся свита фараона чувствовала, что народ уже несколько охладел к повелителю. Был ли то результат слухов о злополучной болезни Рамсеса или каких-нибудь других таинственных козней, Тутмос не знал. Но он был уверен, что этому охлаждению содействовали жрецы. Вот глупая чернь, думал он, давая волю своему презрению. Недавно бросались в воду только во увидеть лицо фараона, а сейчас леницы крикнуть лишний раз. Неужели они забыли и про седьмой день отдыха и про обещанную землю? Немедленно после возвращения во дворец фараон отдал приказ собрать делегатов, которые должны были дать ему право нарушить неприкосновенность лабиринта. Одновременно он поручил преданным ему чиновникам и полицией начать агитацию против шрецов и за седьмой день отдыха. Скоро в Нижнем Египте опять загудело, как вулья. Крестьяне требовали не только праздников, но и платы наличными за общественные работы. Рабочие в трактирах и на улицах ругали жрецов, желавших ограничить священную власть фараона. Количество преступлений возросло, но правонарушители отказывались являться в суд. Песцы присмирели, и никто из них не осмеливался ударить с простолюдида, зная, что тот ему не спустит. В храмы реже приносили жертвы. Богов, охранявших границы Номов, все чаще забрасывали камнями и грязью. Они редко даже опрокидывали. Страх нашел на жрецов, на мархов и их приспешников. Тщетно судьи напоминали на базарах и проезжих дорогах о законе, по которому земледелец, рабочий и даже торговец не должны заниматься сплетнями, отвлекающими их от работы. Толпа со смехом и криком забрасывала глашатые гнилыми овощами и косточками от фиников. Снатные устремились во дворец и, припадая к стопам вараона, молили его о спасении. «У нас!» – взывали они. словно земля разверзается под ногами, как будто жизни приходит конец. Стихии разбушевались в умах брожения. Если ты не спасешь нас, государь, часы наши сочтены. Моя казна пуста. Армия немногочисленна. Полиция давно не получает жалования, отвечал фараон. Если вы хотите покоя и безопасности, вы должны доставить мне средства. Я сделаю все, что можно, и надеюсь, что мне удастся восстановить порядок. Действительно, фараон распорядился стянуть войска и разместить их в наиболее важных пунктах страны. Одновременно он послал приказ Нита Гору, чтобы тот поручил восточную границу своему помощнику, а сам с пятью лучшими полками направился в Мемфису. Фараон действовал так не столько для защиты, знаете, от чердиска, для того, чтобы иметь под рукой большие силы на случай, если бы верховные жрецы подели против него население Верхнего Египта и полки, принадлежавшие храмам. Десятого по ОПИ в царском дворце и его окрестностях царило большое оживление. Собрались делегаты, чтобы решить вопрос о праве фараона черпать из сокровищницы лабиринта. а также толпа людей, желавших хотя бы увидеть место, где совершалось необычайное в Египте торжество. Шествие делегатов началось с утра. Впереди шли крестьяне в белых чипцах и на бедренниках. У каждого в руках был толстый лоскут холста, чтобы прикрыть спиду в присутствии фараона. За ними шли работники и ремесленники, тоже в чипцах и на бедренниках. Но покрывалы у них были из более тонкой ткани, а узенькие передники были вышиты разноцветными узорами. За ними шли купцы в длинных рубаках и накидках. Некоторые были в париках, другие щеголяли богатыми ручными и ножными запястьями и перстнями. Далее шли офицеры в чипцах и полосатых кафтанах. Черных с желтым, синих с белым, синих с красным. У двоих вместо кафтанов были на груди латунные полупанцири. После значительного перерыва показалось тринадцать человек из нации в огромных париках и белых одеждах до земли. за ними шли намарки в одеждах обшитых пурпурной полосой и с коронами на голове. шестью замыкали жрецы с бритыми головами и лицами, через плечо у них была оперидута шкура пантеры. делегаты вошли в большой зал фараона, где стояли одна за другой семь скамеи, самая низкая для крестьян, самая высокая для жеретческой касты. Скоро появился несомый в насилках фараон Рабсес тринадцатый. Делегаты пали нец. Воссеф на высокий трон повелителя обоих беров разрешил своим подданным встать и занять места на скамьях. За ним вошли и сели на более низких тронах верховные жеретцы Керехор, Мефрос и хранитель лабиринта со шкатулкой в руке. Блескящие свита военачальников окружала фараона. За спиной его встали двое высших сановников с опакалами из павлиньих перьев. Правоверные египтяне, начал повелитель обоих беров. Известно ли вам, что мой двор, моя армия и мои чиновники терпят недостатки, которых не может пополнить обедневшая казна? О расходах на мою священную особу я не говорю, ибо я ем и одеваюсь как солдат. У любого военачальника или великого писца больше прислуги и женщин, чем у меня. По рядам собравшихся пробежал шепот одобрения. До сих пор существовал обычай, продолжал Рамсес, что когда казна нуждалась в средствах, увеличивались налоги на трудящиеся население. Я же знаю свой народ и его нужду. Не только не желаю налагать на него новое бремя, я хотел бы наоборот предоставить ему некоторые льготы. Шеви вечный государь наш! Послышались возгласы с нижних скамей. К счастью для Египта, продолжал фараон, государство наше обладает сокровищами, с помощью которых можно укрепить армию. выплатить жалованье чиновникам, одарить народ и даже расплатиться со всеми долгами нашими, как храмом, так и финикийцем. Сокровища эти, собранные достославными моими предками, лежат в подвалах лабиринта. Но они могут быть стронуты лишь в том случае, если вы, правоверные, все как один человек признаете, что Египет находится в нужде, и я, царь, имею право распорядиться сокровищами моих предшественников. «Порездаем! Просим тебя, государь, возьми, сколько нужно!» Раздались голоса со всех скамей. «Достойный херихор!» — обратился фараон к верховному жрецу. «Нет ли у священного жреческого сословия каких-либо возражений по этому поводу?» «Есть небольшие», — ответил жрец, вставая. «По исконному праву сокровища лабиринта» Могут быть срочны только тогда, когда государству лишено всяких других средств. Но сейчас дело обстоит не так, ибо если правительство откажется платить финикийцам долги непомерно возросшие из-за ростовщических процентов, то это не только наполнит казну фараона, но и облегчит жизнь простого народа, ныне тяжко работающего на финикийцев. Большинство делегатов снова пронесся шепот одобрения. Твой совет святой муж исполнен мудрости, спокойно ответил фараон. Но он опасен, ибо если мой казначей, достойный на марке и знать хоть раз решаться не заплатить долга, то сегодня мы не заплатим финикийцам, а завтра может забыть о том, что должны фараону и храмам. А кто поручится, что и простой народ, ободрённый примером высших, не зачтёт себя в праве забыть о своих обязанностях по отношению к нам? Удар был настолько силен, что достойнейший херихор даже прыгнулся в своём кресле и замолчал. А ты, верховный хранитель лабиринта, хочешь что-нибудь прибавить? – спросил Фрауон. У меня есть、э, с собой шкатулка с белыми и чёрными камешками, – ответил жрец. Каждый делегат получит по камешку того и другого цвета, и один из них бросит кувшин. Кто согласен, чтобы ты нарушил неприкосновенность лабиринта, бросит черный камешек. А кто желает, чтобы достояние богов осталось неприкосновенным, положит белый. — Не соглашайся на это, государь, — шепнул на ухо фароводу казначей. — Пусть лучше каждый делегат скажет открыто, что у него на душе. — Отнесемся с должным почтением к древнему обычаю, — вмешался Мефрес. — Что ж, пускай бросают камешки в кувшин, — решил фараон. — Мое сердце чисто и намерения непреклонны. Мефрес и Харихор переглянулись. Хранитель лабиринтов в сопровождении двух военачальников стал обходить скамьи и вручать делегатам по два камешка — черный и белый. Бедники из народа были очень спущены, видя перед собой столь высоких сановников. Некоторые крестьяне падали ниц, не решаясь брать камешки, и с трудом понимали, что могут бросить в кушин только один камешек, черный или белый. «Мне бы хотелось угодить и богам, и его святейше стул», – бормотал старый пастух. В конце концов сановникам удалось объяснить, а бедникам понять, что следует делать, и голосование началось. Каждый делегат подходил к кувшину и опускал камешек так, чтобы другие не видели, какого цвета камешек он бросает. Тем временем главный казначей, стоя на коленях позади трона, шептал фараону. — Все погибло. Если бы голосовали открыто, у нас было бы единогласное решение. А теперь пусть отсохнет у меня рука, если в кувшине не окажется десятка двух белых камешков. — Успокойся, верно, слуга, — ответил улыбай с Рамсеса. У меня под рукой больше полков, чем людей, голосующих против нас. К чему, к чему? Простонал казначей. Ведь если не будет единогласия, нам не откроют лабиринта. Армсес продолжал улыбаться. Голосование окончилось. Хранитель лабиринта поднял кувшин и высыпал его содержимое на золотой поднос. На девяносто одного голосующего было. восемьдесят три черных камешка и восемь белых. Войначальники и чиновники отцепенели от ужаса. Верховные жезлерцы смотрели на присутствующих торжествуя, но вдруг они забеспокоились. С ледицаром Сеса лиходила улыбка. Никто не решался объявить слух, что предложение фараона провалилось. Фараон заговорил первый своим обычным тоном, как будто ничего не случилось. Правоверные египтяне, добрые слуги мои. Вы исполнили мой приказ и милость моя с вами. Два дня вы будете гостями в моем доме. Получив подарки, вы вернетесь к своим семьям и мирным занятиям. Мир же вам и мое благословение. Сказав это, фараон вышел со свитой из зала. Верховные жрецы Мэфродс и Керикор опять переглянулись, но уже с тревогой. А он нисколько не огорчился, сказал шепотом Керикор.、Да、я же говорил, что это бешеный зверь, ответил Мефрод. Он не остановится даже перед насилием, если мы не предупредим его. Боги сохранят нас и свои прибежища. Вечером в покое Храмсеса тринадцатого собрались вернейшие его слуги, главный казначей. Верховный Песец, Тутмос и Калиб, командующий греческим корпусом. — Ах, повелитель! — согрушался Казначей. — Почему ты не поступил, как твои вечно живущие предки? Если бы делегаты голосовали открыто, у нас в руках уже было бы право на сокровище лабиринта! — Истину, — говорит достойнейший, — поддержал Казначей Верховный Песец. Фараон погачал головой. Вы ошибаетесь. Даже если бы весь Египет крикнул отдать казне богатство лабиринта, верховные жрецы не отдали бы. Зачем же мы созывали делегатов? Это взбудоражило и разожгло надежду в народе, который сейчас напоминать реку во время разлива. Я не боюсь разлива, ответил Фараон. Мои полки будут для него платидами, а польза этого собрания для меня ясна. Она показала всю слабость моих противников. Восемьдесят три камешка за нас, восемь за них. Это означает, что если они могут рассчитывать на один корпус, то я на десять. Не заблуждайтесь, продолжал фараон. Между мной и верховными жрецами уже началась война. Они крепость, которой мы предложили сдаться, они отказались. Значит, надо брать ее штурмом. Живи вечно! воскликнули тот босс и Калип. Приказывай, государь. Поддержал верховный писец. Слушайте, сказал Рамсес, ты, казначей, раздашь сто талантов полиции, офицерам рабочих отрядов и сельским старостам в номах сефт, нехагенд, нехапеху, сабетхет аа, амен ка. Раздашь также трактирщикам и содержателям постоялых дворов ячмень, пшеницу и вино, чтобы простой народ мог получать даром питье и закуску. Сделаешь это немедленно, чтобы до двадцатого по оппи запасы продовольствия были на местах. Казначей низко поклонился. Ты, писец, напиши и вели завтра объявить на улицах, что варвары западной пустыни хотят с большими силами напасть на священную провинцию Фаю. Ты, Калиб, пошлешь четыре греческих полка на юг. Два пусть станут под лабиринтом, два пусть продвинутся до Ханеса. Если ополчение жрецов подойдет со стороны ФИФ, вы отбросите его и не допустите до Фаюва. Когда же народ, подстрекаемый жрецами, станет угрожать лабиринту, пусть твои греки займут его. — А если охрана окажет сопротивление? — спросил Калиб. — Это будет бунт, — ответил фараон. — А ты тут, Мосс, — продолжал он, — пошлешь три полка в Мемфис и расставишь их поблизости от храмов Птаха, Исиды и Гора. Когда возмущенный народ захочет штурмовать их, пусть командиры полков займут ворота, не допустят чернь до святых мест и защитят верховных жрецов от оскорблений. И в лабиринте, и в мемфисских храмов найдутся жрецы, которые выйдут навстречу полкам с зелеными ветвями. Войначальники спросят у них пароль и обратятся к ним за советом. А если кто-нибудь посмеет сопротивляться, спросил тот мозг. Только бунтовщики не исполняют приказа фараона, ответил Рамсес. Храмы и лабиринт должны быть заняты войсками двадцать третьего паопи, продолжал он, обращаясь к верховному писцу. Поэтому как в Мемфисе, так и в Аюбе народ может начать собираться уже восемнадцатого, сначала небольшими группами, потом все большими. И если около двадцатого начнутся незначительные беспорядки, то не следует их останавливать. Но штурмовать храмы они могут только 22-го и 23-го. Когда же войска займут эти пункты, все должно успокоиться. — А не лучше ли немедленно арестовать Херихора и Мефреса? — спросил Тутмос. — Зачем? Дело не в них, а в храмах и лабиринте, но войска еще не готовы занять их. К тому же Херам, перехвативший письма Херихора к осирийцам, вернется не раньше 20-го. Так что только двадцать первого по опе у нас будут в руках улики, доказывающие, что верховные жрецы – изменники, и мы сможем объявить об этом народу. — Нужен ли я сам со своими войсками ехать в Аюм? — спросил Калик. — О нет, вы с Тутмосом останетесь при мне с отборнейшими полками. Надо ведь иметь резервы на случай, если верховные жрецы привлекут на свою сторону часть народа. — А не боишься измены, государь? — спросил Тутмос. Раун небрежно бахнул рукой. «Измена неизбежна. Она просачивается, как вода из натреснутой бочки. Конечно, верховные жрецы отчасти угадывают мои планы. Да и я знаю их намерения. А так как я раньше их собрал силы, то они окажутся слабее. За несколько дней не сформируешь полков». «А чары?» — спросил Тутмос. «Ха-ха-ха-ха! Нет чар, которых бы не рассекала Секира!» — воскликнул, смеясь Рамсес. Тут Мос хотел тут же рассказать фараону о проделках жрецов с Ликоном. Ну и на этот раз его остановило соображение, что если фараон очень разгневается, то утратит спокойствие, которое сейчас придает ему твердость. Мос теперь перед сражением не должен думать ни о чем, кроме сражения. Заняться делом Ликонов фараон успеет, когда жрецы будут уже в тюрьме, думал Тутмос. Фараон приказал ему остаться, а трое остальных, вельмож, низко поклонившись, ушли. Наконец-то, вздохнул облегчённо верховный писец, когда они вышли из покоя фараона. Наконец-то кончится власть брить их голов. Давно пора, поддакнул казначей. За последние десять лет самый захудалый барок пользуется большим влиянием, чем на Маркфиве или Мемфиса. А я думаю, что Херихор тихомолку готовит себе лодку, чтобы удрать до двадцать третьего паопи, заметил Калиб. А что с ним станется? ответил писец. Государь простит его, когда он соберется, и даже по заступничеству царить с дикатрисой оставить жрецам их богатство, добавил казначей, взяв только нужное для государственной казны. Мне кажется, что фараон затевает слишком большие приготовления, замедлил писец. Я бы ограничился греческими полками и не стал бы трогать народ. Молодчо, любит движение шуб, сказал казначей. Сразу видно, что вы не солдаты. Когда это дело касается борьбы, надо собрать все силы, потому что всегда могут возникнуть неожиданности, возразил Калип. Разумеется, если бы за нами не стоял народ, подтвердил беседчик. А так какие могут быть неожиданности? Боги не придут зачищать лабиринт.、Ты、говоришь так, достоинчишь и потому, что уверен в нашем вожде, который старается все предусмотреть. Иначе ты бы очень волновался. Я не предвижу никаких неожиданностей, настаивал Песед. Разве что жрецы снова разбушуют слух, что фараон зашел тумба. Жрецы испробуют все средства, но их не надолго хватит, закончил зевая главный казначей. Я благодарю богов, что они указали мне место в лагере фараона. А теперь пора спать. После ухода Вельмос тут мост открыл потайную дверь в одной из стен и впустил Саманту. Фараон встретил его нового жреца храма Сета с большой радостью, подал ему руку для поцелуя и обнял его. Мир тебе, добрый слуга, сказал фараон. Какие новости ты принес? Я был уже два раза в лабиринте, ответил жрец. И знаешь дорогу? Я знал ее и раньше. Но сейчас я сделал одно открытие. Все хранилище может рухнуть, убить людей и уничтожить драгоценности, которым цены нет. Фараон накривился. Поэтому продолжался Манту. Прикажи дать мне в помощь десяток верных людей. Я пойду с ними ночью в лабиринт накануне штурма и займусь комнаты по соседству сокровищницей, особенно верхнюю. Ты их приведешь с собой? Да. Впрочем, я еще раз схожу в лабиринт один и проверю окончательно. Нельзя ли будет предупредить о разрушении беспосторонней помощи? Люди, даже самые верные, могут оказаться ненужными. Может быть, за тобой уже следят? – спросил паровон. – Верю мне, государь, – ответил жрец, прикладывая руки к груди. – Чтобы меня выследить, нужно чудо. Они слепы, как дети. Они уже чувствуют, что кто-то хочет пробраться в лабиринт, но... Удваивают стражу у входов, которые всем известны А между тем я сам за месяц узнал три потайных входа, про которые они и забыли А может быть и вовсе не знали Только какой-нибудь дух мог бы открыть им, что я брожу по лабиринту А тем более указать комнату, где я нахожусь В трех тысячах комнат и коридоров это совершенно немыслимо Да Сойнусь Саманту прав, вмешался в разговор Тутмоса Пожалуй, мы слишком уж много принимаем предосторожности против этих гадин. Не говори этого, начальник, сказал Жерец. Силы их рядом с силами государя — это горсть песку по сравнению с пустыней. Но Херихоры и Мефрес люди умные и, пожалуй, используют против нас такие виды оружия и такие приемы, перед которыми мы просто растеряемся. Наши храмы полны тайн и изумляющих, даже мудрецов, не говоря уже о простом народе. Расскажи мне, что ты о них знаешь, спросил фараон. Я могу с уверенностью сказать, что твои солдаты встретят в храмах немало чудес. То перед нами погаснет свет, то их окружат языки пламени и отвратительные чудовища. Там стена пригородит им путь, тут развернется под ногами пропасть, в одних галереях их залетет вода, в других незримые руки будут бросать в них камни. а какой гром, какие голоса будут раздаваться вокруг них. Во всех храмах есть младшие жрецы, сочувствующие мне, а в лабиринте будешь ты, сказал фараон. И наши секиры, вставил тот гос. Плох тот солдат, который отступает перед огнем или страшилищем, или тратит время на то, чтобы прислушиваться к таинственным голосам. Правильно говоришь, начальник, воскликнулся монтон. Если только мы будем смелые идти вперед, все страхи рассеются, голоса смолкнут, а огонь перестанет жечь. Теперь последние слова, государь, обратился жрец к рамсесу. Если я погибну, не говори так, перебил его фараон. Если я погибну, продолжал с печальной улыбкой сабанту, к тебе явится молодой жрец Сета с моим перстнем. Пусть солдаты займут лабиринт. Прогони сторожей и пусть не уходят из дании. Этот юноша за месяц, а может быть и скорее, найдет дорогу к сокровищам под знаком, который я ему оставлю. Но государь, прибавил он, опускаясь на колени, об одном молю тебя: когда ты победишь, отомстить за меня, а главное не прощай Херихору и Мефросу. Ты не знаешь, какие это враги. Если они победят, погибнешь не только ты, но и твоя династия. Разве победителю не подобает великодушие? – спросил омраченный фараон. Никакого великодушия, никакой пощады! – скричал Саманту. Пока они живы, и тебе, и мне, государю, угрожает смерть, позор, даже осквернение наших трупов. Можно укротить льва? купить Веникинина, снискать любовь Левите и Эфиопа, можно тронуть сердца халдейского жреца, потому что он как орел парит, вышиняя ему, не страшны никакие удары. Но египетского пророка, вкусившего роскошь и власти, ничем не умилостивишь. Только смерть, их или твоя, может завершить борьбу. Ты прав, Саманту, ответил вместо фараона Тутмос. К счастью, Не его святейшество, а мы его солдаты будем разрешать спор между жрецами и фараоном. Глава четырнадцатая. Двенадцатого по опере из разных египетских храмов распространились тревожные вести. За последний дип храме горы оброкидался алтарь. В храме Сиды статую богини лились слезы, а из храма Амонов Иванского и гробницы Ассириса в Дендерах сообщали об очень дурных предназначениях. По безошибочным приметам жрецы вывели заключение, что еще до конца месяца Египет постигнет какое-то большое бедствие. Ведуя этого верховного жреца и хореора Мефрес, распорядились об устройстве шествия. вокруг храмов и жертвоприношений в домах. На следующий день, тринадцатого по ОПИ, в Эмфиси состоялась грандиозная процессия. Бог Птах и богиня Сида вышли из своих святилищ. Оба божества направились к центру города, окруженные небогачищенной толпой верующих, преимущественно женщин, но им пришлось вернуться, так как горожане стали издеваться над ними. А и на верти дошли до того, что начали бросать камнями в свиты ладий богов. Полицейские не останавливали богохульников, а некоторые принимали даже участие в непристойных шутках. Спалуди какие-то неизвестные люди стали распространять слухи, что жерихическая коллегия не допустит никаких альгот для населения и даже готовит бунт против фараона. А вечеру в храмах стали собираться кучки рабочих. Они свистели, ругали жрецов и швыряли камни в ворот. А какой-то святотатец на глазах у всех отбил нос у гора, охранявшего свой храм. Вскоре после заката солнца, жейцы и их преданнейшие сторонники собрались в храме Птаха. Были там достойны Герри Гор, Мефрес, Метасупис, Тринамарх и Верховный Судья Фив. «Ужасные времена!» Седовал верховный судья Я знаю достоверно, что фараон хочет вызвать снабодение на храмы И подстрекает к этому чернь Я слышал, отходил Намарх области Цепа Будто послан приказ Нитагора, чтобы он поспешил прибыть с новыми полками Как будто тех, что есть, недостаточно Сообщение между Верхним и Нижним Египтом со вчерашнего дня прервано Прибавил Намарх «Области А. По дорогам стоят солдаты, а галеры и его святейшества обыскивают каждое судно, плывущее по Нилу». «Рамсес тринадцатый, не святейшество», — сухо вставил Мефрес. «О, не получил еще короды из рукбаков». «Все это были бы мелочи», — продолжал сокрушаться верховный судья. «Хуже всего измена». У меня есть основания предполагать, что многие младшие жрецы сочувствуют проводы и обо всем доносит ему. Есть даже такие, что обещали помочь войску занять храмы, прибавил Керихор. Солдаты войдут храмы? воскликнул с ужасом намарк области Сепа. Такое, по крайней мере, им отдан приказ. На двадцать третье, ответил Керихор. Иди достойнейший, говоришь об этом спокойно? Удивился Намарх Амента. Херигор пожал плечами. Намархи переглянулись. Это мне уж совсем непонятно! С возбуждением возразил Намарх А. Уж рицов всего несколько сот солдат. Фараон отрезал нам путь, фивы и подстригать народ. А достойнейший Херигор говорит об этом, как будто приглашает нас на пирожку. Или давайте защищаться, если возможно, или... — Или сдадимся его святейшеству? — спросил эролически Мефрес. — Это вы всегда успеете сделать. — Но мы хотели бы узнать что-нибудь о средствах защиты, — потребовал Намарх Сепа. — Боги спасут верующих, — ответил Херихор. Намарх А. всплеснул руками. — Сказать откровенно и меня удивляет ваша хладной крови, — вмешался Верховный Судья. — Почти весь простой народ против нас. — Простой народ, как ячмень в поле. Куда ветер, туда и вон, — сказал Кирихор. — А армия? Какая армия не пойдет ниц перед Осирисом? — Знаю! — воскликнул, все больше раздражаясь на барх-а. — Но я ненавижу ни Осириса, ни того ветра, который повернет черень в нашу сторону. «А между тем фараон уже сейчас привлекает ее к себе посулами, а завтра еще больше привлечет подарками». «Страх сильнее посулов и подарков», — ответил Кирихор. «Чего им бояться? Тех трехсот солдат, что у нас есть?» «Они убоятся Осириса». «Но где же он?» — спросил, выходя из себя на Марх-А. «Вы все его увидите. И счастлив будет тот, кто ослепнет». На этот день. Слова эти Херихор произнес с таким непоколебимым спокойствием, что среди собравшихся воцарилась тишина. А что же нам в конце концов надо делать? – спросил после некоторой паузы Верховный судья. Фараон хочет, – сказал Херихор, – чтобы народ напал на храмы двадцать третьего, а мы должны добиться, чтобы на нас напали двадцатого. — Вечно живущие боги! — воскликнул опять на Марх Аа, всплескивая руками. — Зачем же нам навлекать на тебя беду, да еще на два дня раньше? — Слушайте, Хирихора! — заговорил решительным тоном Мефрес. — И всячески старайтесь, чтобы нападение произошло утром двадцатого по опи. — А если на самом деле разобьют? — растерянно спросил судья. — Если не помогут заклинания Хирихора... «Тогда я призову до помощи богов!» — ответил Мефрес. И в глазах у него сверкнул зловещий огонь. «Разумеется, у верховных жрецов есть тайны, которым нам, простым смертным, не должно знать», — сказал верховный судья. «Что же, сделаем, как и вы велите. Выземем нападение двадцатого. Только помните, что наша кровь и кровь детей наших падет на ваши головы. Пусть падет!» Да будет так, воскликнули одновременно оба жреца. А Хирехор прибавил:、э, десять лет правим мы государством, и за это время никому из нас не чинилось обиды. Каждое свое обещание мы исполняли. Потерпите же еще несколько дней и не теряйте веры. Вы увидите могущества богов и обретете награду. Намархи распрощались с жрецами, не стараясь даже скрыть свое уныние и беспокойство. Остались только Херихор и Мефрес. После долгого молчания Херихор сказал. Да, этот Ликон был хорош, пока разыгрывал сумасшедшего. Вот если б можно было выдать его за самого Рамсеса. Разве ж мать не могла отличить, ответил Мефрес. — Значит, все он очень похож. А сидеть на троне и сказать несколько слов толпе, я думаю, он сумеет. Впрочем, мы ведь будем при нем. — Ужасно глупый комедиант, — вздохнул Харихор, потирая лоб. — У меня миллионов других. Это ясновидец, и он может оказать большие услуги государству. Ты мне все твердишь, достойнейший про его ясновидение. — сказал Хирихор с досадой. — Дай мне, наконец, возможность самому убедиться в этом. Если ты в самом деле хочешь, пойдем со мной. Только заклядаю тебя богами, Хирихор, о том, что ты увидишь, не вспоминай даже про себя. Они спустились в подземелье храма Птаха и очутились в просторном подвале, освещенном светильником. В пройдуском свете Хирихор увидел человека, который сидел за столом и ел. На нем был кафтан гвардии фараона. — Аликон! — обратился к нему Мефрес. — Высший сановник государства хочет убедиться в способностях, которыми одарили тебя боги. Грек оттолкнул виску с едой и разразился проклятиями. — Будь проклят день, когда мои стопы коснулись вашей земли. Лучше б я работал в каменоломнях, лучше б меня колотили дубинками. Это еще успеется, — жестко заметил Херихорн. Грег замолчал и вдруг, увидев в руке Мэфрис темный хрустальный шарик, стал дрожать. Он побледнел, взгляд его помутился на лице выступил холодный пот, глаза его уставились в одну точку, условно прикованный к хрустальному шарику. Ужас, Спейд, промолвил Мэфрис. А разве это не удивительно, если только не притворяется? Ущипни его. «Ухали! Прижги чем-нибудь!» — сказал Мефрес. Рихор достал из-под белого одеяния кинжал и занес его над головой Ликона. Грех не шелохнулся, даже веки его не дрогнули. «Посмотри сюда!» — сказал Мефрес, под досяг лицу Ликона кристалл. «Да видишь того, кто похитил Кабу?» Грех вскочил с сжатыми кулаками из пены у рта. «Возьмите меня!» Криклон хриплым голосом. «Пустите меня! Я хочу добиться его крови!» «А где он сейчас?» — спросил Мефрес. «В доме, в Кацебарке, в реке. С ним красивая женщина!» — прошептал Ликон. «Его зовут Хеброн. Это жена Тутмоса», — подсказал ему Херрикорн. «Признайся, Мефрес», — добавил он, — «для того, чтобы это знать, не надо быть... «Ясновидцам». Мефрес прикусил свои тонкие губы. «Если это не убеждает тебя, я покажу тебе кое-что получше», — ответил он. «Ликон!» — обратился Мефрес к реку. «Теперь найди предателя, который ищет дорогу к лабиринту». Усепленный грек пристальнее вгляделся в кристалл и после некоторого умолчания ответил. «Я вижу его». Он отец врубешчанищего, а где он? Он спит на постоялобке дворе, последний был лабиринта. Утром он будет там. Каков он с собой? У него рыжие волосы и борода. Ответил Ликон. Ну и что? спросил Мефрис Керихора. У тебя хорошая полиция, ответил Керихор. Но зато сторожал Эберита плохо и его охраняют, проговорился с возбуждением Мефрос. Сегодня же ночью я, а я иду туда с ликоном, предостеречь местных жителей. Но если мне удастся спасти священное достояние, разреши мне стать его хранителем. Если тебе угодно, ответил Херихор равнодушно. Про себя же подумал благочестивый Мефрос начинает показывать зубы и когти. Сам хочет стать столько хранителем лабиринта, а своего питомца соликона сделать столько фараона. Право, чтобы удовлетворить алчность моих помощников, боги должны были создать десять египтов. Когда оба сановника вышли из подземелья, Гарихор пешком вернулся в храм Исиды, где он жил. Мефрес же велел приготовить конные насилки. В одни молодые жрецы уложили усыпленного ликона с бешком на голове, во вторые верховный жрец сел сам и окруженный несколькими всадниками помчался фаюм. В ночь четырнадцатого на пятнадцатое по обеи верховный жрец Семанту, согласно обещанию данному фараону, проник по никому, кроме него, неизвестному подземному коридору в лабиринт. В руке у него был пучок факелов, из которых один был зажжен, а на спине небольшая корзинка с инструментами. Саманту очень легко находил дорогу из зала в зал, из коридора в коридор, одним прикосновением отодвигая каменные плиты в колоннах и стенах, где находились потайные ходы. Иногда он останавливался в нерешительности, но прочитав таинственные знаки на стенах и сравнив их со знаками на четких, которые были у него на шее, шел дальше. После получасового путешествия он очутился в сокровищнице и, сдвинув одну из плит пола, проник в зал, расположенный ниже. Зал был невысок, но просторен. Свод его поддерживался множеством приземистых колонн. Саманду поставил корзинку. Зажег два факела, и при свете их стал читать надписи на стенах. — Несмотря на мой невзрачный вид, — гласила одна надпись, — я истинный сын могов. Гнев мой ужасен. Под открытым небом я превращаюсь в огненный столб и творю молнии, замкнутые звуки. Я громы и разрушения, нет здания, которое стояло бы против моей мощи. Укротить меня может только святая вода, лишающая меня силы. На огне от моей рождается не только от огня, но и от малейшей искры. Передо мной все склоняется и падает, я как Тифон, опрокидывающий самые высокие деревья. и поднимающие камни. Каждый храм имеет свою тайну, которые не знают другие. Подумал Саманту. Он открыл одну из колонн и достал из нее большой горшок. На горшке была крышка, прилепленная воском, и отверстие, через которое внутри колонны проходил длинный тонкий шнур, неизвестно где оканчавшийся. Саманту отрезал кусок шнура. приблизил его к факелу и увидел, что шнур, шипя, очень быстро сгорает. Затем он осторожно открыл ножом крышку и нашел внутри гашика что-то вроде песка и камешков серого цвета. Он вынул несколько камешков и, отойдя в сторону, ткнул в них факел. В одно мгновение вспыхнуло сильное пламя, и камешки исчезли, оставив после себя густой дым и неприятный запах. Саманту вынул еще немного серого песку, высыпал его на пол, положил туда же кусок шнура найденного у горшка и все это прикрыл тяжелым камнем. А потом приблизил фагел. Шнур затрелился, и через минуту камень, окруженный снапом пламени, взлетел вверх. Ха, ха, ха! Он уже в моих руках, этот сын богов, произнес усмехаясь Саманту. Теперь, сокровищница. Не обрушится. Он стал ходить от колонны к колонне, отодвигать плиты и вынимать спрятанные там горшки. При каждом горшке был чтур. Саманду перерезал их, а горшки оставлял в сторону. — Ну, — продолжал жрец, — государь мог бы подарить мне половину этих сокровищ, или уж во всяком случае сделать моего сына намарком. И, наверное, сделает. Это великий царь. А мне самому полагается, по крайней мере, храм ОМОНа в Ивах. Обезопасив нижний зал, Саманту вернулся в сокровищницу, а оттуда проник в верхний зал. Там тоже были надписи на стенах и многочисленные колонны, а в них горшки, стопшенные шнурами и наполненные камешками, которые при соприкосновении с огнем взрывались. Саманту перерезал шнуры, вынул горшки из колонн, а щепотку серого песку завязал сахаром. в трепицу. Потом устал и присел. У него сгорело уже шесть факелов. Ночь по видимому подходила к концу. Никогда бы я не предполагал, рассуждал про себя Саманту, что у сдержных жрецов есть такое удивительное вещество. Ведь посредством его можно было бы разрушить ассирийские крепости. Впрочем, мы тоже не все открываем своим ученикам. Утомленный, он предался мечтам. Теперь он был уверен, что займет высший пост в государстве еще более высокий, чем тот, что занимает Херихор. Что он тогда сделает? Очень много. Завещает своим потомкам мудрости и богатства, постарается узнать стаины всех храмов, чтобы беспредельно укрепить свою власть и обеспечить Египту превосходства над Оселией. Молодой фараон не верит в богов. Это поможет Саманту установить поклонение единому богу, например, Ассирису, и объединить финикиян, евреев, греков, левиитцев и Египет в одно государство. Одновременно он приступит к работам над каналом, который должен соединить Красное море со Средиземным. Когда вдоль канала будут построены крепости, и размещены многочисленные войска, вся торговля с неизвестными народами Востока и Запада будет в руках Египта. Нужно также завести собственный флот и обучить египтян морскому делу. А главное, надо раздавить Осирию, которая с каждым годом становится опаснее. Надо умерить роскошь и алчность шрицов. Пусть будут мудрецами, пусть будут богаты, но пусть служат государству. А не используют, как сейчас, власть в своих корыстных целях. — Уже месяца атыр, — говорил он себе, — я буду всемогущ. Молодой царь слишком любит женщины и армии, чтобы интересоваться управлением. А если у него не будет сыновей, то мой сын, мой сын, Он очнулся, сгорел еще один фагель, пора было покинуть подземелье. Он встал, взял свою корзинку и вышел из зала на цокровую стойцу. Мне не нужны помощники, подумал он, улыбаясь. Я сам все сделал, я сам. Брезгливый жрец, с это. Он прошел уже несколько десятков комнат и коридоров, как вдруг остановился. Ему показалось, что на полу зала в который он вошел, видна тонкая полоска света. Его охватил страх. Он погасил факел, но и светлая полоска на полу тоже исчезла. Самантун опряг слух, но слышал только, как стучит кровь в его висках. — Мне подчудилось, — сказал он. Дрожащими руками вынул он из корзинки маленькую посудину, где медленно тлела губка, и снова зажег факел. — Я очень хочу спать, — подумал он. Потом посмотрел вокруг и подошел к стене, в которой была потайная дверь. Он нажал гвоздь. Дверь не открылась. Нажал во второй раз. В третий — тщетно. — Что это значит? — шептал он, недоумевая. Он уже не вспоминал о полоске света. Ему казалось, что с ним произошло что-то неслыханное. Столько подтайных дверей открывал он в своей жизни, столько открыл их в самом лабиринте, что сейчас не мог понять этого неожиданного препятствия. Его снова охватил страх. Он бегал от стены к стене, ища другой выход. Наконец одна из подтайных дверей подалась. Самантов вздохнул с глубоким облегчением. Он очнулся в огромном зале, как обычно, со множеством колонн. его факел освещал лишь уголок пространства, большая часть которого утопала в густом мраке. Темнота, лес, колонн и главное незнакомый зал вселили в него бодрость. В душе Самантов вспыхнула искра наивной надежды. Ему казалось, что раз он не знает этого места, то и никто его не знает, никто сюда не придет. Он немного успокоился. Присел, чувствуя, что ноги у него подкашиваются, но снова вскочил и стал озираться кругом, как будто желая проверить, действительно ли ему грозит опасность и откуда, из какого темного угла он появится. В Саманту, как никто в Египте, привык к подземельям. В темноте, подобным путешествиям, ему пришлось испытать в жизни немало страшного. Но то, что он испытывал сейчас, было чем-то совершенно новым и таким ужасным, что он боялся дать этому названия. Наконец он с большим усилием собрал мысли. Если я в самом деле видел свет, если действительно кто-то запер двери, значит меня выдали. Прошептал он. Что же будет? Смерть. Смерть. подсказал ему голос в глубине души. «Смерть?» «Пот» выступил у него на лице. Сдавила грудь. Жреца обуял безумный страх. Он стал бегать по залу, стуча кулаками в стены, ища выхода. Он забыл уже, через какую дверь вышел, потерял направление и даже возможность ориентироваться при помощи четок. В то же время он почувствовал, что в нем как бы два человека. Один почти обезумевший, другой спокойный и рассудительный. Рассудительный говорил, что все, быть может, померечилось ему, что никто его не открыл, никто не ищет, и что он выйдет отсюда, как только немного придет в себя. Но тот первый, обезумевшись, каждой минутой брал верх над своим противником голосом рассудка. «О, если б можно было спрятаться в одну из этих колонн, пусть тогда меня ищут». Хотя его наверняка никто бы не искал и не нашел, а он бы выспался и снова владел собой. «Ну, что мне здесь угрожает?» — убеждал он самого себя, пожимая плечами. «Надо только успокоиться». Пусть гонится за мной по всему лабиринту, ведь для того, чтобы перерезать все пути, нужно несколько тысяч человек, а чтобы определить, где, в каком зале я нахожусь, нужно чудо. Допустим, что меня поймают, но тогда что же? Приложу к губам этот пузырек и в один миг буду так далеко, что меня уже никто не настигнет, даже боги, несмотря... Однако на эти рассуждения Саманту снова охватил такой страх, что он опять погасил факел и, щелкая зубами, приник к колонне. — Зачем? Зачем я вошел сюда? — твердил он себе. — Разве мне нечего было есть? Некоте было склонить голову. Меня ищу. Ведь в лабиринте множество чутки, как собаки-сорожаи. И только ребенок или дурак мог надеяться обмануть их. Богатство? Власть? Где такие сокровища, за которые стоило бы отдать один день жизни? И вот я, человек полный сил, подвергаю свою... Вдруг он услышал, как что-то тяжело стукнуло. Он скачал и увидел в глубине зала света. Да, действительно, свет не обман зрения. В отдаленной стене, где-то в конце зала, была открыта дверь, через которую осторожно входило несколько вооруженных людей с факелами. При виде их Жерез почувствовал холод в ногах и в сердце, в голове. Он уже не сомневался в том, что его преследуют, что он окружён. Кто мог его выдать? Конечно, только один человек. Молодой жрец Сета, которого он подробно посвятил в свои планы. Самому изменнику пришлось бы блуждать в лабиринте месяц, но если он рассказал все сторожам, Саманту мог быть найден в один день. В этот миг жрец испытал чувство, знакомое только людям, стоящим перед лицом смерти. Он перестал бояться, так как его мнимые страхи рассеялись перед действительными фактами. Он не только овладел собой, но даже почувствовал себя бесконечно выше всего живого. Через секунду ему не будет грозить уже никакая, никакая опасность. Мысли пробегали в голове с быстротою и яркостью молнии. Он вспомнил всю свою жизнь, труды и опасности, надежды и возхиления. Все это казалось ему таким ничтожным. Что польза, если бы в данную минуту он был даже фараоном или владел всеми царскими сокровищами? Все это суета, прах. И что еще хуже, самообман. Одно только есть великое истинное — смерть. Тем временем люди с вакелами, тщательно оглядывая все уголки, дошли уже до половины огромного зала. Жрец видел блестящие острия их копий и понял, что они колеблются, что подвигаются вперед со страхом и нерешительностью. У нескольких шагах за ним шла другая группа людей, освещенные одним факелом. Самоду даже не чувствовал к ним ненависти. Он испытывал только любопытство. Кто же мог его выдать? Но и это его не очень. Волновал. Он настойчиво искал ответа на вопрос, почему человек должен умереть и для чего он рождается. Ибо смерть превращает целую жизнь, даже если она была самой долгой и богатой из всех существовавших когда-либо жизней, в один мучительный миг. Почему, почему так? Почему? Зачем почему? так? Его мысль оборвал голос одного из вооруженных людей. Здесь никого нет и быть не может. Первая группа остановилась. Саманту почувствовал любовь к этим людям, которые не хотят идти дальше. Сердце у него забилось сильнее. Медленно приближалась вторая группа. Два человека спорили: как ваше присутствие может даже предполагать, что сюда кто-то вошел? Говорил голос, дрожавший от возбуждения. Ведь все входы охраняются, особенно сейчас. А если кто-нибудь даже прокрался, то разве для того, чтобы умереть с голоду? Однако посмотри на Ликона, отвечал второй голос. Он спит, но будто все время чувствует близость врага. Ликон, подумал Саманту. Ах, это тот грех, похожий на фараон. Что я вижу? Мефрис привел его сюда. В этот момент усыпленный Грег бросился вперед и очутился перед колонной, за которой притаился Саманту. Вооруженные люди побежали за ним, их факелы осветили черную фигуру Шридса. Кто здесь? – карикнул крипным голосом начальник стражи. Саманту вышел. Его появление было так неожиданно, что все отпрянули. Он мог бы пройти между этими остановившимися людьми, и никто не задержал бы его. Но жерез не думал уже о побеге. Ну что, ошибся мой есновидец? воскликнул Мэфрис, протягивая руку. Вот ты изменник! Саманту подошел к нему, улыбаясь и сказал: Я узнал тебя по этому возглузу, Мэфрис. Когда ты не обманчик, ты просто дурак. Присутствующие остановились. Саманту продолжал со спокойной иронией. Впрочем. В данную минуту ты и я обманщик, и дурак. Обманщик потому, что пытаешься убедить сторожей лабиринта, что этот прохвост обладает даром ясновидения, а дурак потому, что думаешь, что тебе поверят. Лучше скажи сразу, что в храме Птаха есть точный план лабиринта. «Это ложь!» — скричал Мефрес. «Спроси этих людей, кому они верят, тебе или мне. Я здесь, потому что нашел планы в храме Сетта». А ты пришел по милости бессмертного птаха, закончил Саманду со смехом. Вешите этого предателя илжетца! – скрипчал Мефрис. Саманду сделал несколько шагов назад, быстро вынул из складок одежды пузырек и поддясь его к губам проговорил: – Ты, Мефрис, на самой смерти останешься дураком. Ума у тебя хватает лишь тогда, когда дело касается денег. Он поднес пузырек к горлу и упал на пол. Вооруженные люди кинулись к нему, подняли, но он был уже мертв. — Пусть останется здесь, как и другие, — сказал хранитель сокровищницы. Тщательно заберев потайные двери, все покинули зал. Вскоре они вышли из подземелья. Очутившись во дворе, достойный Мефрис велел своим жрецам приготовить конные носилки и тотчас же вместе со спящим ликоном уехал в Бенфис. — Да. Сторожа лабиринта, ошеломленные необычайными происшествиями, то переглядывались между собой, то смотрели вслед Свите Мефриса исчезнувшим в желтом облаке пыли. Не могу поверить, сказал верховный жрец-хранитель, чтобы в наши дни нашелся человек, который мог пробраться в подземелье. Вы знаете, ваше Преосвященство, что сегодня нашлось трое таких. — заметил один из младших жрецов, поглядев на него искоса. — А ведь ты прав, — ответил верховный жрец. — Неужели боги побутили мой разум? — прибавил он, потирая лоб и сжимая висевшие на груди амулет. — И твой из них бежали, — сказал младший жрец. — Комедиант Ликон и святой Мефрес. — Почему же ты не сказал мне об этом там, в подземелье? — рассердился начальник. — Я не знал, что так получится. — Я не знал, что так получится. Пропала моя голова! — вскричал верховный жрец. Не начальником мне следовало здесь служить, а привратником. Предупреждали нас, что кто-то попытается проникнуть в лабиринт, а я не принял никаких мер. Да и сейчас упустил двух самых опасных людей, людей, которые могут привести сюда кого им вздумается. Горе мне! Не отчаивайся, успокоил его другой жрец. Закон наш ясен. «Отправь мне тысяч четырёх или шестерых людей и снабжи их приговорами. Остальное уже их дело». «У меня, по-моему, стеялся разум», — повторял верховный жрец. «Что случилось-то случилось», — случилось, прервал его с лёгкой иронией молодой жрец. «Одно ясно. Изменники, которые не только попали в подземелье, но даже расхаживали по нему, как у себя дома должны умереть, так назначьте шестерых из нашей охраны». «Конечно». Надо все это покончить, подтвердили жрецы и родители. Кто знает, не действовал ли Мефрис по соглашению с достойнейшим херихором? Шипнул кто-то. Довольно, если мы найдем херихора в лабиринте, мы и с ним подступим по закону, ответил верховный жрец. Но подозревать кого-нибудь, не имея улик, мы не можем. Пусть писцы приготовят приговоры Мефрису или Кону, пусть наши люди поспешат за ними следом, а сразу пусть удвоит караулы. Надо смотреть также все входы в здание и узнать, с каким образом проник Сабанту. Хотя я уверен, что он нескоро найдет подражателей. Спустя несколько часов шесть человек отправились в Менфис. Глава пятнадцатая Уже восемнадцатого по опе в Египте воцарился хаос. Сообщение между Нищем и Верхним Египтом было прервано, торговля прекратилась. По Нилу плавали только сторожевые суда, сухопутные дороги были заняты войсками, направляющимися к городам, в которых находились знаменитые храмы. На полях работали только крестьяне-жрецов, во мнении их же знати на марках и особенно фараона лен был не убран, клевер не скошен, виноград не собран. Христиане ничего не делали, гуляли, пели песни, ели, пили и грозили то жрецам, то филикинам. В городах лавки были заперты, и не заняты ремесленники и работники целыми днями, толковали о государственных реформах. Это печальное явление тоже не новое в Египте, на этот раз проявлялось в столь угрожающих размерах, что сборщики податей и даже судьи стали прятаться. Тем более, что полиция смотрела на все происходившее сквозь пальцы. Между прочим, обращала на себя внимание обилие еды и вина. В трактирах и харчевах ракийских, в самом Минфисе, а также в провинции, мог есть и пить, кто хотел и сколько хотел за очень низкую плату или совсем даром. Говорили, что вараон устраивает для своего народа пиршество, которое будет продолжаться целый месяц. Так как сообщение было... Затруднено, а местами даже прервано, то один город не знал, что творится в другом. И только фараону, а еще лучше жреть сам, было известно общее положение в стране. Положение это характеризовалось прежде всего расколом между верхним или Фиванским и нижним или Мемфисским Египтом. В Фивах преобладала партия жрецов, в Мемфисе партия фараонов. Фива говорили, что Рамсес XIII сошел с ума и хочет продать Египет Филикиенам. Мемфизе утверждали, что жрецы хотят отравить фараоны и наводить страну ассирийцами. Простой народ как на севере, так и на юге симпатизировал Рамсесу. Но народ этот представлял собой пассивную и неустойчивую силу. Когда говорил Рамсесу, Агитатор правительства, крестьяне готовы были броситься на храмы и бить жрецов, а когда проходила процессия, падали нити и дрожали, слушая предсказания каких-то бедствий, угрожающих Египту еще в этом месяце. Перепуганная знать и на марке почти все съехались в Мемфис, умоляя фараона защитить их против бунтующих крестьян. Но так как Рамсес тринадцатый рекомендовал им терпение и не усмирял. бунтующих, то магнаты вступили в переговоры со жреческой партией. Правда, Херихор молчал или тоже рекомендовал терпение, но другие жрецы доказывали вельможам, что Рамсес XIII сумасшедший и намекали на необходимость остранить его от власти. В самом Мамфисе бок о бок существовало два лагеря. Безбожники пьянствовали, шумели и забрасывали грязью стены храмов и даже статуи богов, а верующие, преимущественно старики и женщины, молились до улиц их, предвещая, во все услышали всякие несчастья и моля богов о спасении. Безбожники что ни делает, совершали какой-нибудь беззаконный поступок. Среди благочестивых же ежедневно исцелялся какой-либо больной или колека. Но странное дело, и те и другие, несмотря на разгоревшиеся страсти, мирно уживались друг с другом и не прибегали ни к каким насильственным действиям. Это происходило от того, что те и другие действовали под руководством и по плану, исходившему из высших сфер. Фараон, не собрав еще всех воинских частей и не располагая всеми уликами против жрецов, воздерживался от сигнала к решительному нападению на храмы. Жрецы же, казалось, выжидали чего-то. Было видно даже, что сейчас они уже не чувствуют себя такими слабыми, как в первый день после голосования делегатов. Да и сам Рамсес тринадцатый задумывался, когда ему со всех сторон сообщали, что крестьяне в жрецких поместьях почти совсем не участвуют в смуте и работают. Что это значит? спрашивал себя фараон. Думают ли они, что я не посмею тронуть храмы, или у них есть какие-то неизвестные мне средства защиты? Сто девятнадцатого по ОПИ полиция довела до сведения фараона, что прошлой ночью народ начал разрушать стены окружающей храм города. Это вы им приказали? спросил фараон начальника. Нет, это они сами. Сдерживайте их, не очень строго, но сдерживайте, сказал фараон. Через несколько дней они могут делать все, что им заблагорассудится. А пока пусть не прибегают к насилию. Рамсис XIII, как полководец и победитель, у Садовых озер знал, что раз толпа двинется на штурм, ее уже ничто не удержит. Она должна разбить противника или сама быть разбитой. Хорошо, если храмы не окажут сопротивления, а если они захотят защищаться... В таком случае народ разбежится, придется вместо него послать войска, которых было, правда, много, но по расчетам фараона недостаточно. Кроме того, херам еще не вернулся из Бубаста с письмами уличавшими Мефроса и Херихора в измене, а главное, сочувствовавшие фараону жрецы обещали оказать ему помощь лишь 23-го по ОПИ. Как же предупредить их в стольких храмах, удаленных друг от друга на больших расстояниях? простая осторожность повелевала избегать дебесношений, которые могли бы их выдать, поэтому Рамсес тринадцатый не желал преждевременного нападения народа на святилище. Между тем, в обряде желания фараона смута росла. У храма Исиды было убито несколько богомольцев, пророчивших Египту бедствие или чудесным способом исцелен. А у храма птица Чернь бросилась на процессию и избила жрецов и сломала священную ладью, в которой разъезжала статуя Бога. Почти одновременно появились гонцы из городов Сагема и Анна. Сообщение, что мятежники пытались вторгнуться в храмы, а в Хераве они даже ворвались и осквернили святилище. Вечером чуть ли не украдкой явилась к Фароводе депутация жрецов. Во честной пророге с плачущим упалик ногам повелителя умоляет защитить богов и храмы. Это неожиданное обстоятельство преисполнило сердца Рамсеса большой радостью и еще большей гордостью. Он велел делегатам встать, и милостиво ответил, что его полки готовы оберегать храмы, если только будут туда пропущены. Я не сомневаюсь, заявил он. что сами разрушители отступят, увидав, что прибежище богов заняты войсками. Делегаты колебались. А тебе известно, сказал старейший из них, что войскам нельзя входить даже за граду храма, но придется спросить мнения верховных шведцев. Пожалуйста, спросите, сказал фараон. Я не умею творить чудеса. и из моего дворца не могу защитить отдаленной святыни». Делегаты с огорчением ушли от фараона, который после их ухода собрал тайный совет. Рамсес был уверен, что жрецы подчинятся его воле, ему и в голову не приходилось, что делегация – нечто иное, как комедия, придуманная Херри Хором, чтобы ввести его в заблуждение. Когда в комнате фараона собрались гражданские военные сановники, Рамсес, преисполненный гордости, взял слово. Я хотел, сказал он, занять мемфисские храмы двадцать третьего. Считаю, что лучше сделать это завтра. А наши войска еще не собрались, сказал Тутмос. И у нас нет ничего в руках писев, херихора, кассиры, прибавил верховный писец. Это не важно, ответил фараон. Пусть народ завтра узнает, что Херихор и Мефрес изменники, а Анамархем и жрет сам. Мы предъявим доказательства через несколько дней, когда Храм вернется из Бубаста. Но вы твой приказ в значительной степени меняет первоначальный план, сказал Тутмос. Лабиринты мы завтра не займем, а если в Мемфисе Храмы решатся отказаться от сопротивления, то у нас нет даже таранов, чтобы пробивать ворота. Тутмос, ответил фараон. Мои приказы не нуждаются в разъяснении, но я хочу вас убедить, что правильно оцениваю ход событий. Если народ, продолжал он, уже сегодня нападет на храмы, то завтра он захочет ворваться в них. Надо его поддерживать, иначе он будет отбит. А через три дня у него, пожалуй, пройдет охота к решительным действиям. Если жрецы уже сегодня посылают к нам делегацию, очевидно, они слабые. Между тем через несколько дней число их сторонников в дороге может возрасти. Энтузиазм и страх как вино в кувшине: чем больше его разливают, тем его становится меньше. И только тот может напиться, кто вовремя подставит свой кубок. Поскольку народ сегодня готов к нападению, а враг запуган, воспользуемся этим, ибо как я говорил, счастье может нас покинуть, а то и обратиться против нас. И продовольствие подходит к концу. заметил казначей. Через три дня все должды приступить к работе, потому что больше кормить их даром мы не сможем. Вот видишь, обратился фараон к Тутмосу. Я сам отдал приказ начальнику полиции, чтобы он сдерживал народ. Но если сдерживать его невозможно, то надо воспользоваться воодушевлением. Опытный бареплаватель не воюет с течением или ветром, а предпочитает днестись по их воле. В этот момент вошел гонец с донесением. Что народ нападает на иноzemцев, греков, сирийцев и особенно на финикийцев. Разгромлено много лавок и несколько человек убито. Вот вам доказательство, – скричал возбужденный фараон, – что толпу не следует отвлекать от раз намеченной цели. Завтра пусть двадцатька будут поблизости от храбов и пусть немедленно займут их, если народ начнет врываться туда или отступать под датским жрецов. Правда? Виноград следует снимать в месяце поопи, но найдется ли садовник, который отставит гроздья на лозах, если они поспеют месяцем раньше? Повторяю, я хотел задержать движение толпы до окончания нашей подготовки, но раз это ее охладит, воспользуемся попутным ветром и распустим паруса. Завтра Хирехоры и Мефрос должны быть арестованы и приведены во дворец, а с лабиринтом покончим в несколько дней. Члены совета признали, что решение фараона правильно, и разошлись, поражаясь его решительности и мудрости. Даже военачальники заявили, что лучше воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, чем копить силы к тому времени, когда благоприятный случай минет. Была уже ночь. Пробежал второй гонец из Мемфиса с донесением, что полиции удалось отстоять иноземцев, но народ раздерен. И неизвестно, до чего дойдет завтра. Теперь гонцы являлись один за другим. Одни приносили вести, что многолюдные толпы крестьян, вооруженных топорами и дубинками, направляются со всех сторон к Мемфису. Другие сообщили, что в окрестностях Пеме, Цагеме и Она население убегает в поля, крича, что завтра будет конец света. Третий гонец привез Саня. От Херама известие о скором прибытии его в Мемфис. Четвертый доложил, что полки жрецов тайком пробираются к Мемфису, а из верхнего Египта двигаются мощные толпы народа и солдаты, враждебно настроенные против финикийцев и даже против его Святейшества. Пока те подойдут, подумал фараон, верховные жрецы будут уже у меня в руках, и подоспят полки не до гора. Святые опоздали на несколько дней. Кроме того, сообщили, что солдаты поймали переодетых жрецов, пытавшихся проникнуть во дворец Фараона, наверное, с недобрыми намерениями. Пусть приведут их ко мне, ответил, смеясь, Фараон. Хочу увидеть тех, кто злому мышлял против бедя. Скоро, около полуночи, досточтимая царица Никатриса попросила аудиенцию у его светлшества. Царица-мать была бледна и вся дрожала. Она велела офицерам выйти из комнаты фараона и, оставшись с ним наедине, сказала со слезами: «Сын мой, у меня очень дурные предзнаменования. Я предпочел бы услышать точные сведения о силах и планах моих врагов. Сегодня вечером статуя божественной Сиды в моей малеельне повернулась лицом к стене». А вода в священной цистерне покраснела, как кровь. Это доказывает, ответил фараон, что у нас во дворце есть предатели, но они не так уж опасны, если умеют только загрязнять воду и поворачивать статую. Вся наша прислуга, весь народ убежден, что если твои войска вступят в храм, то на Египет обрушится великое бедствие. Если еще большее бедствие, ответил фараон. Это наглость жрецов, допущенные моим вечноживущим отцом во дворец, они думают теперь, что стали его хозяевами. Но боги мои, при чем же я тогда останусь? Неужели я должен отказаться от своих царских прав? Но по крайней мере, сказала царица, будь великодушен. Да. Права свои ты должен защищать, но не позволяй твоим солдатам совершать насилие над священными прибежищами богов или оскорблять жрецов. Помни, что милосердные боги не спозиляют Египту радость, а жрецы, несмотря на свои ошибки, у кого их нет, оказывают неоценимые услуги нашей стране. Подумай только. Если ты их разгонишь и вернешь в дичиту, ты уничтожишь бодрость, возвысившую наше государство над всеми другими. Фараон взял мать за обе руки, поцеловал ее и ответил смеясь: Женщины всегда преувеличивают. Ты, матушка, говоришь со мной так, как если бы я был предводителем диких Гиксосов, а не фараоном. Разве я враг житцам? Разве я ненавижу их вудрость, хотя бы даже такую бесполезную, как наблюдение за звездами, которые и без нас движутся по небу, а пользы от этого ни на де бен? Меня раздражает не их ум или благочестие, а несчета Египта, который истощается от голода и боится малейшей угрозы Ассирии. Жрецы же, несмотря на свою мудрость, не только не хотят помочь мне в моих планах, но оказывают сопротивление самым наглым образом. Позволь же мне убедить их, что не они, а я хозяин моего наследства. Я не мог бы мстить смирившимся, но собственной ногой раздавлю гордецов. Они это знают, но еще не верят и, не имея настоящих сил, хотят запугать меня, предвещая какие-то бедствия. это их последнее оружие и прибежище. Когда же они поймут, что я недоступен страху, они смирятся. И тогда не падет ни один камень с их храмов, ни одного перстня не лишатся их сокровищницы. Не знаю я этих людей. Сегодня делают важный вид, потому что я далеко от них. Но когда я занесу над ними свой бронзовый кулак, они упадут ниц, и весь этот хаос окончится миром и всеобщим благополучием. Царица обняла ноги фараона и ушла успокоенные. Все же на прощание заклиная Рамсеса, чтобы он относился почтительно к богам и был великодушен к их слугам. После ухода матери фараон призвал Тутмоса. Итак, значит завтра, сказал он ему, мои войска займут храмы. Объяви, однако, военачальникам, пусть они знают, что я хочу сохранить святые прибежища нетронутыми, и чтобы никто не поднял руки на жрецов. — Даже на Мефреса и Харихора? — спросил тот Мосс. — Даже на них. Они будут достаточно наказаны, когда отстраненные от всех своих постов поселятся с мудрецами в храмах, чтобы беспрепятственно молиться и учиться мудрости. — Будет так, как ты приказываешь. Хотя... Рамсес поднял кверху палец, давая понять, что не хочет слушать никаких возражений. Затем, чтобы переведить систему разговора, проговорил, улыбаясь. Помнишь тот мост, маневры? Прошло уже два года, когда я в тот раз возмущался дерзостью и алчностью жрецов. Мог ли ты подумать, что я так быстро расквитаюсь с ними? О, бедная Сара! О, мой маленький сын! Какой он был красивый! Слеза скатилась по лицу фараона. Право, сказал он, если бы я не был сыном богов милосердных и великодушных, врагам моим пришлось бы завтра пережить тяжелые часы. Сколько они мне причинили унижений, сколько раз по их виде слезы застилали мне глаза. Глава шестнадцатая. Двадцатого по опе Мамфис имел торжественный праздничный вид. Приостановились все дела, и даже носильщики не носили тяжести. Все население высыпало на площади и улицы, или толпилось вокруг храмов. Главным образом, у капища Птаха, наиболее укрепленного. Там собрались духовные и светские сановники с хорохором Эммэфроса Ваклавят. и подалеку от храмов войска стояли вольным строем для того чтобы солдаты могли переговариваться со народом среди простонародья солдат ходили многочисленные разносчики с корзинами хлеба с кувшинами и кожаными мешками с пидом угощали всех даром если же кто спрашивал почему не берут платы некоторые отвечали что фараон угощает своих подданных другие же говорили Ешьте и пейте, правоверные египтяне. Кто знает, доживем ли мы до завтрашнего утра? Это были разносчики манитые жрецами. Здесь шныряло много всяких подосланных лиц. Они убеждали своих слушателей, что жрецы бундуют против фараона и даже хотят отравить его за то, что он обещал народу седьмой день отдыха. Другие нас шептывали, что фараон сошел с ума и вступил в заговор синоzemцами на погибель храмом и Египту. Первые подстрекали народ напасть на храмы, где жрецы и намарки совещаются о том, как больше попрежать работников и крестьян. Вторые высказывали о последнем, что если нападут на храмы, то случится великое бедствие. Неизвестно, откуда у стен храма Птаха появилось несколько толстенных бревен и груды камней. Степенные мемфисские горожане, рассказывавшие по толпе, ни на минуту не сомневались, что народное волнение вызвано искусственно. Мелкие писцы, полицейские, офицеры рабочих полков и переодетые десятники даже не скрывали ни своего официального положения, ни того, что хотят заставить стародавцов владеть храмами. С другой стороны, порасхиты Нищие храмовые служки и нищие жрецы, хотя и старались не выдать себя, однако каждый видел, что и они подстрекают народ к насилию. Горожане были удивлены таким поведением жреческой партии, и вчерашний энтузиазм народа начинал остывать. Родовитые египтяне не могли понять, в чем тут дело, и кто в действительности вызывает беспорядки. Хаос уничтожил. Увеличивался благодаря юродивым святошам, которые, бегая на гешо по улицам, терзали до крови свое тело и оглашали воздух воплями. Горе Египту! Безбольшие перешло всякую меру! И близится час суда! Боги покарают гордыню беззакония! Солдаты держали себя спокойно, ожидая, пока народ начнет врываться в храмы. Во-первых, такой приказ пришел из царского дворца Во-вторых, офицеры опасались засады в крабах И предпочитали, чтобы погибал простой народ, а не солдаты Солдатам и так предстояло много дела Но толпа, несмотря на призывы агитаторов и раздаваемое даром вино, колебалась Крестьяне думали, что начнут ремесленники, ремесленники, что крестьяне И все чего-то ждали Вдруг около часа по полуди из переулков хлынула к храму птаха пьяная толпа, вооруженная топорами и дубинами. Это были рыбаки, греческие матросы, пастухи ливийские, бродяги, даже кадожники из родников Туры. Воглавье шел человек из полицейского роста с факелом. Он остановился у ворот храма и громовым голосом обратился к народу. А знаете вы, правоверные, о чем совещаются тут верховные жрецы и иномарки? Они хотят заставить его святейшество, фараона Рамсеса, лишить работников еще одной речведой лепешки в день, а христиан обложить новыми податями, потрахами на душу. Верьте мне, говорю вам, вы поступаете глупо и подло, когда стоите здесь, сложа руки. Пора, наконец, выловить храмовых крыс... и отдать их в руки фараона, господина нашего, против которого сговариваются безбожники. Если нашему повелителю придется смириться перед советом жильцов, кто тогда заступится за честной народ? Он правильно говорит, раздались голоса в толпе. Фараон велит дать нам седьмой день отдыха и наделит над землей. Он всегда сочувствовал простому народу, — Помните, как два года назад он освободил христиан, отданных под суд за нападение на усадьбу Евнейки? — Я сам видел, как он тогда избил писца, взимавшего из христиан незаконные поборы. Не, — Да, доживет вечно повелитель наш, амцесс тринадцатый, пограбителю гнетенных. — Смотрите! <груч> — послышался голос издалека. — Скотина сама возвращается с пастмич, как будто близится вечер. Какое нам дело до скотины? Валяй на жрецов! Эй, вы! Крикнул Исполин у ворот храма. Лучше откройте нам добрам. Мы хотим знать, о чем совещаются жрецы с табарками. Откройте, а то мы высадим ворота. Странное дело, говорили пооддаль. Птицы ссалятся на деревьях, словно готовятся ко сну. А ведь сейчас только полдень. В воздухе чуется что-то недоброе. Боги! Уж ночь надвигается, а я еще не нарвала салаты к обеду, спорихватилась какая-то девушка. Но все эти замечания заглушил крик пьяной банды и стук бревен, ударяющих в бронзовые ворота храма. Если б толпа меньше глазела на громил, она успела бы заметить, что в природе происходит что-то необыкновенное. Солнце сияло, на небе не было ни единой тучки, но, несмотря на это, яркий день стал меркнуть и повеяло холодом. — Давайте еще, бревно! — кричали осаждавшие храм. — Ворота поддаются! — Ну-ка, крепче, еще раз! Стоявшая кругом толпа ревела, как буря. Кое-где отрывались от нее небольшие группы и присоединялись к осаждающим. пока, наконец, вся она не придвинулась к храму. Несмотря на полдень, тьма сгущалась. В садах храма птаха запели петухи, но ярость толпы была уже так велика, что мало кто замечал эти перемены. «Смотрите!» вызывал какой-то нищий. «Вот, приближается день сюда, Бокий!» Он хотел продолжать, но получил удар дубинкой по голове, упал на месте. На стены храма стали карабкаться голой, но вооруженной фигурой. Офицеры отдали команду приготовиться к атаке в уверенности, что скоро придется поддержать штурм толпы. — Что это значит? — перешептывались солдаты, поглядывая на небо. — Нет единой тучки, а кругом точно гроза. Бей, ломай! Кричали у ворот храма. Удары бревен в ворота участились. В эту минуту на террасе, возвышавшийся над воротами, появился Херихор, окруженный суети жрецов и светских сановников. Верховный жрец был в золотом облачении и Дмитрий Аменхотепа обвитый царским урядом. Херихор посмотрел на необозримую толпу народа. окружающий храм, не обращаясь к ней, сказал: кто бы вы ни были, истиноверующие или язычники, именем богов призываю вас оставить храм. Шум толпы внезапно стих, излишны были только удары бревен о бронзовые створы, но вскоре и они прекратились. Откройте ворота, крикнул снизу великан. «Мы хотим проверить, не замышляете ли вы там измены против нашего государя!» «Сын мой!» — ответил Хирихор. «Подинься и моли богов, чтобы они простили тебе кощунство!» «Это ты, моли богов, чтобы они тебя защитили!» — корректнул предводитель толпы и, схватив камень, бросил его вверх, метя в жреца. Из окна пилона брызнула в лицо великана тонкая струйка какой-то жидкости. Он зажатался... Замахал Ругаби и упал. Устоявших поблизости вырвался крик ужаса. Задние ряды, не зная, что случилось, ответили на него смехом и проклятиями. Ломайте ворота! кричали сзади и град камней полетел в сторону Херихора и его свиты. Херихор поднял обе руки, когда же толпа снова стихла, верховный жрец громко воскликнул: Боже! Под вашу защиту отдают святые храмы, против которых выступают изменники и, и святотатцы. Внезапно где-то над храмом прозвучал голос, который, казалось, не мог принадлежать человеку. Отвращай улик свой от проклятого народа, и да не сойдет на землю. Темно. И совершилось что-то ужасное. С каждым словом солнце утрачивало свою яркость. При последнем же стало темно, как ночью. В небе зажгались звезды, а вместо солнца стоял черный диск в кольце огня. Нистовый крик вырвался из многих тысяч крudeй, штурмовавших и ворота бросили брёвна, крестьяне пали на земь. Настал день суда и смерти. Послышался стонущий голос в конце улицы. Боги, боги, пощадите, святой муж, отврати от нас беду. Завопила толпа. Горе солдатам, исполняющим приказания безбожных начальников! Возвгласил громкий голос из храма. В ответ на это весь народ полниц. А в двух полках, стоявших перед храмом, возникло замешательство. Ряды расстроились, солдаты бросили оружие и без памяти кидались к реке. Одни дотыкались стеблотен на стенах домов и разбивали головы, другие падали на бастову и под ноги своих же товарищей. Спустя несколько минут вместо сомкнутых колон на площади остались лишь брошенные в беспорядке копья и секиры, а у входов в переулки лежали груды раненых и трупов. Ни одно проигранное сражение не кончалось еще такой катастрофой. «Боги! Боги! Боги! Боги!» Стонал и плакал народ. «Пощадите невидных!» «Осирис!» — воскликнул стираться Херихорг.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 Яркость, новый крик, новые вопли, новые молитвы прозвучали в толпе. Объединенные радостью люди приветствовали воскресшее солнце, незнакомые падали друг к другу в объятия. И все на коленях ползли к храму, приложиться к его благословенным стенам. Над воротами стоял достойнейший Херихор, устребив взор к небесам. Двое жрецов поддерживали его святые руки и, которыми он разогнал тьму и спас народ от гибели. Такие же сцены происходили по всему Нижнему Египту. Во всех городах двадцатого поопи народ с утра собирался у храмов. Во всех городах около полудня толпа штурмовала священные ворота. Повсюду около часу дня над воротами появлялся верховный жрец храма с притчатым, проклинал безбожников и не сводил на землю тьму. Когда же толпа разбегалась с метедей или падала ниц, верховные жрецы молились Осирису, чтобы он явил свой лик, и яркость основа возвращалась на землю. Таким образом, благодаря затмению солнца, премудрая жреческая партия уже и в Нижнем Египте поколебала авторитет Рамсеса XIII века. За несколько минут правительство фараона, самого того не зная, очутилось до краю пропасти. Спасти его мог только великий ум и точное знание положения, но этого-то и недоставало в царском дворце, где в самую трудную минуту начал все лазда господствовать случай. Двадцатого по Опи фараон встал с восходом солнца, и чтобы быть поближе к театру военных действий. перебрался из главного дворца в небольшую усадьбу, расположенную недалеко от Мемфиса. С одной стороны усадьбы доходились казармы азиатских войск, с другой — павильон Тутмоса и его супруги красавицы Хеброн. Армсеса сопровождали туда верные ему вельможи и первый гвардейский полк, которому фараон питал безграничное доверие. Армсес XIII был в прекрасном расположении духа. Он принял ванну, с обеденным позавтракал и стал выслушивать гонцов каждый четверть часа, прибегавших из Мемфиса. Их сообщения были однообразные до скуки. Верховные жрецы несколько намархов, и несколько намарков с Херихором и Мевресом во главе запирались в храме Птаха. Армия преисполнена бодрости, народ волнуется, все благословляют фараона и ожидают приказа к нападению. Когда в девять часов четвертый годец повторил то же самое, фараон нахмурился. Чего они ждут? спросил он. Пускай немедленно начинает штурм. Конец ответил, что еще не собрались вожаки толпы, которая должна напасть на храм и вылопать бронзовые ворота. Но это объяснение не понравилось фараону. Он багачал головой и отправил в Мемфис офицеров с приказанием ускорить штурм. «Почему они медлят?» – сказал он. «Я думал, что мои солдаты разбудят меня известием о взятии храмов. В подобных случаях быстрота действия – непременные условия успеха». Офицер уехал, но у храма Птаха ничего не изменилось. Народ ожидал чего-то, а главарей все еще не было на месте. Можно было подумать, что чья-то чужая воля задерживает исполнение приказа. В девять часов утра прибыли носилки с царицей Декатрисой. Досточтивая воля. Царица-мать почти насильно ворвалась в комнату сына и со слезами упала к его ногам. «Что случилось, матушка?» спросил Рамсе с трудом, скрывая расстрашение. «Ты забыла, что женщина мне место в лагере?» «Сегодня я не уйду отсюда и не оставлю тебя ни на минуту!» воскликнула она. «Правда, ты сын Исида и пользуешься ее покровительством. Но, несмотря на это, я умру от беспокойства». А что мне угрожает? – спросил фараон, пожимая плечами. Жрец, наблюдающий звезды, – ответила со слезами царица. Сказал одной из прислужниц, что если этот день пройдет для тебя благополучно, ты будешь жить и царствовать сто лет. Вот как? Где же этот человек так хорошо осведомленный о моей судьбе? Обежал в Мемфис. Фараон задумался и сказал, улыбнувшись. Как у Садовых озер мы не боялись стрел и камней ливийцев, так сегодня нам не страшны угрозы жрецов. Будь спокойна, матушка. Пустая болтовня даже жрецов менее опасна, чем стрелы и камни. Из Менфиса прибежал новый гонец с донесением, что все обстоит благополучно. Но толпа еще не выступила. На грозивом лизе Вараона появились признаки гнева. Тот босс успокоил повелителя. — Народ не армия. Он не умеет собираться в назначенный час и не слушается команды. Если бы полкам было поручено занять храмы, они были бы уже там. — Ты забыл, — заметил Рамсес, — что по моему приказу армия должна была не нападать, а защищать храмы от толпы. Из-за этого и запаздывают действия. И без раздражения ответил тот нос. — Вот они, царские советники, — вырвалось у царицы. Фараон поступает мудро, беря под свою защиту богов, а вы поощряете его к насилию. Кровь ударила Тутмосу в голову. К счастью, адъютант вызвал его из комнаты и сообщил, что у ворот задержан пожилой человек, который желает говорить с его святейшеством. — У нас сегодня, — ворчал адъютант, — каждый хочет попасть прямо к фараону, как будто фараон хозяин харчевни. Тут Мос подумал, что про Рамсеса двенадцатого никто не посмел бы так сказать, но сделал вид, что не заметил этого. Пожилым человеком, которого задержали стражи, оказался филикский князь Ирам. На нем был запыленный солдатский плач. Видно было, что он устал и раздражен. Тут Мос велел пропустить его, и когда они остались одни в саду, сказал ему. «Я думаю, достойнейший, что пока ты примешь ванну и переоденешься, я испрошу для тебя аудиенцию у его святейшества». Ирам сдвинул седые брови, глаза его еще сильнее налились кровью. «После того, что я видел, — ответил он резко, — я могу обойтись без аудиенции. У тебя ведь с собой письма верховных жрецов к осирийцам? На что вам эти письма, когда вы помирились со жрецами?» — Что ты говоришь, достойнейший? — удивился Тутмос. — Я знаю, что говорю, — ответил Херам. — Вы взяли десятки тысяч талантов у Феникин, будто бы для того, чтобы освободить Египет от власти жрецов. А теперь грабите нас и убивайте. Посмотрите, что творится от моря до первых порогов. Повсюду ваша чернь преследует Феникин, как собак. И это приказ жрецов. — С ума сошел, Феникинин! «В эту самую минуту наш народ осаждает храм Птаха в Эмфисе!» И Рам махнул рукой. «Вам не взять его!» — ответил он. «Вы обманываете нас или сами обмануты! Вы предполагали захватить лабиринт и его сокровищницу двадцать третьего поопи, а тем временем растрачиваете силу у храма Птаха, а дело с лабиринтом у вас пропало! Что тут творится? Где тут рассудок?» — продолжал Балдуя с Перекилем. — Зачем штурмовать пустые здания? Это может привести только к тому, что будет усилена охрана лабиринта. «Возьмем лабиринт — Возьмем и лабиринт! — воскликнул Тутмос. — Ничего вы не возьмете! — Ничего! Лабиринт мог взять только один человек, которому помешает ваш сегодняшний провал в Мэнфисе! Тутмос остановился посреди аллеи. — Так скажи же, в чем дело? — спросил он Хирама. — В беспорядке, который у вас тут царит. В том, что вы уже не правительство, а кучка офицеров и вельмож, которых жрецы гонят куда хотят. Вот уже три дня во всем Нижнем Египте царит такое смятение, что черень громит нас, Финикин, ваших единственных друзей. А почему? Потому что бразды правления выпали из ваших рук и уже подхвачены жрецами. Ты говоришь так, потому что не знаешь положения, ответил Тутмос. Жрецы восстали и натравливают народ на Финикин. Но власть в руках фараона и все происходит по его приказу. И сегодняшний штурм храма Птаха? – спросил Керам. Да, сказал тут Мос. Я сам присутствовал на тайном совете, на котором фараон отдал приказ заобладеть храмами сегодня вместо двадцать третьего. Ну, воскликнул Керам. Тогда я заявляю тебе начальнику гвардии, что вы пропали. Ибо мне достоверно известно, что сегодняшний штурм был решен на заседании верховных жрецов Инамарков, состоявшемся в храме Птаха тринадцатого по Опи. Зачем же им было договариваться о нападении на самих себя? – просил со смешкой Тутмос. Должно быть, это им и нужно. А что они лучше ведут свои дела, чем мы, в этом я убедился. Дальнейший разговор прервал адъютант, позвавший Тутмоса к фараону. «Ах да, чуть не забыл. Ваши солдаты задержали жреца Пентуэра, который хочет сообщить вараону что-то важное», — сказал Хирам. Тут босс схватился за голову и тотчас же послал адъютанта разыскать Пентуэра. Затем пошел к вараону и, вернувшись, предложил Феникинину следовать за ним. Войдя к вараону, Хирам застал там царицу Некатрису, главного казначея Верховного Песца и несколько военачальников. Трамсесс-13-й нервно ходил по комнате. Вот оно, несчастье фараона и Египта, воскликнула царица, указывая на финикийчина. Высокочтимая государыня, ответил не смутившись и кланяясь ехирам. Время покажет, кто был верным, а кто дурным слугой фараона. Рамсес тринадцатый вдруг остановился перед хирамом. У тебя с собой письма херихора Катили? Финикийчина достал из под одежды пакет и больше. Отдал его фараону. Вот это мне и нужно было, воскликнул торжествуя фараон. Надо немедленно объявить народу, что верховные жрецы предали государство. Сын мой, взмолилась царица, тянью отца нашими богами заклинаю тебя. Вы сдержитесь на несколько дней с этим объявлением. Надо быть очень осторожным с дарами финикин. Государь, вставил Керам, можешь даже сжечь эти письма. До меня они не имеют никакой ценности. Корон подумал и спрятал пакет за груди. Ну, что ты слышал в нижнем Египте? спросил он Херама. Повсюду громят финикийцы, ответил тот. Дома наши разрушают, имущество расхищают, и убит уже много людей. Я слышал. Это дело жрецов. Лучше скажи мой сын, что это возбездней финикийцев за их безбожие и алчность. — смешалась царица. Не глядя на царицу, Керам продолжал. — Вот уже три дня, как в Мемфис прибыл начальник полиции Бубаста с двумя помощниками, они напали на след убийцы и мошенника Ликона. — Воспитанного в финикийских рабах, — съязвила царица Декатриса. — Ликона, — продолжал Керам, которого верховный жрец Мефрес похитил у полиции и суда. «Ликона, которая в вивах, выдавая себя за ваше святейшество, бегал голым по саду, как сумасшедший!» «Что ты говоришь?» — вскричал фараон. «Спросите государю вашей досточтивой царице-матери!» «Она его видела?» — ответил Херам. Рамсес растерянно посмотрел на мать. «Да», — сказала царица, — «я видела этого негодяя, но не говорила тебе ничего, чтобы не огорчать тебя». Но кто докажет, что Ликонт был подослан Верховным жрецами? Это могли с таким же успехом сделать в Декииде. Тирамб и радостно улыбнулся. Мать, мать! с горечью воскликнул Рамсес. Неужели твоему сердцу жрецы ближе, чем я? Ты мой сын и господин, дороже которого у меня нет никого на свете. Спафусом воскликнула царица. Но я не могу допустить, чтобы чужой человек исычник клеветал нас в бедную касту жрецов, от которой мы оба ведь оброд. Орамсес! – скричала она, падая на колени. Прогони дурных советников, толкающих тебя на осквернение храмов, на оскорбление преемника твоего деда Аменхотепа. Еще есть время примириться, чтобы спасти Египет. А вдруг в комнату вошел Пентувер в разодранной одежде. Ну, а ты что скажешь? спросил с необычайным спокойствием фараон. Сегодня, может быть, сейчас, ответил волдуй жрец. Произойдет солнечное затмение. Фараон даже отпрянул от неожиданности. А какое мне дело до солнечного затмения? Тем более в такую минуту. Господин, ответил Пентюар, я тоже так думал, пока не прочитал в древних летописях описание затмения. Это такое грозное, устрашающее явление, что необходимо предупредить о нем весь народ. Непременно, вставил Херам. Почему же ты раньше не оповестил нас? спросил Жаред Стутмос. Два дня меня держали в темнице с солдаты. Народ мы уже не успеем предостеречь. Но сообщите по крайней мере караулам при дворце, чтобы хоть они не поддались переполоху. Фараон хлопнул в ладоши. Какая «Неудача!» — прошептал он, а затем сказал вслух. «Как же это произойдет и когда?» «День превратится в ночь», — ответил жрец. «Это продлится столько времени, сколько нужно, чтобы пройти пятьсот шагов. А начнется в полдень», — так сказал мне Менес. «Менес?» — повторил фараон. «Мне знакомо это имя. Он писал тебе об этом, государь. Так объявите же войскам!» Немедленно прозвучали рожки — Гвардия и азиаты построились в полном вооружении, и фараон, окруженный штабом, сообщил солдатам о затмении, прибавив, чтобы они не боялись, ибо тьма скоро исчезнет, и он сам будет с ними. «Живи вечно!» — возгласили стройные шеренги. Одновременно было отправлено несколько всадников в Менфис. Военачальники стали во главе колонн, фараон задумчиво шагал по двору, Сановники тихонько переговаривались с кориформом. Царица же, оставшись одна, пала нить перед статуей Асфириса. Был второй час, когда солнечный свет и в самом деле стал тускнеть. Действительно, настанет ночь, спросил паровон Пентуэра. Да, недолго. А куда же денется солнце? Скроется за луной? Надо будет вернуть милость жрецам, наблюдающим звезды. Подумал фараон. Сумрак быстро сгущался. Лошади азиатов проявляли беспокойство. Статуи птиц спускались вниз скромными криками, облепили все деревья сада. Эй, песенники! — скомандовал Калиб греком. Задричали барабаны, взвизгнули флейты. И под、вот、этот аккомпанемент греческий полк запел веселую песню про дочку-жреца, которая так всего боялась, что могла спать только в казармах. На желтые ливийские холбы пала зловещая тень, и с волнееносной быстротой закрыла Мамфис, Нил и Дворцовые сады. Тьма окутала землю, а на небе появился черный как уголь, шар, окруженный землей. Огненным венцом Неимоверный крик Заглушил песни греческого полка Это азиаты издали военный клич И пустили к небу тучи стрел Чтобы спугнуть злого духа Который хотел пожрать солнце Ты говоришь Что этот черный круг Луна? Спросил Параону Пентуара Так утверждает Бенес Великий же он мудрец И темнота сейчас прекратится Непременно А если Луна оторвется от неба и упадет на землю? Этого не может быть. А вот и Солнце! Радостно воскликнул Пентуэр. По полкам пронесся клич в честь Трамсеса XIII. Фараон обнял Пентуэра. Воистину, сказал фараон, мы видели удивительное явление, но я не хотел бы видеть его еще раз. Я чувствую, что если бы я не был солдатом, страх овладел бы моим сердцем. Харам подошел к Тутмосу и прошептал: "Пошли сейчас же гонцов Банфис. Я боюсь, как бы верховные жрецы не затеяли что-нибудь недобрые. Ты думаешь?" Харам кивнул головой. "Они не управляли бы так долго страной", сказал он. "Не передаили бы восемнадцать династий, если бы не умели пользоваться такими случаями, как сегодня". Поблагодарив солдат за проявленную ими выдержку, фараон вернулся к себе. Он все время впадал в задумчивость. Говорил спокойно, даже мягко, но на красивом лице его была какая-то неуверенность. В душе Рамсеса происходила мучительная борьба. Он начинал понимать, что жрецы располагались силами, которые он не только не принимал в расчет, но даже отвергал, не хотел о них и слышать. Жрецы, наблюдавшие за движением звезд, сразу выросли в его глазах. И фараон подумал, что надо непременно познать эту удивительную мудрость, которая так чудовищно путает человеческие планы. Гонец за гонцом отправлялись из царского дворца в Мемфис, чтобы узнать, что там произошло во время затмения. Но гонцы не возвращались, и над фараоновой свитой простерлись черные крылья неизвестности. Что у храма птаха произошло что-то недоброе в этом никто не сомневался, но никто не решался строить догадки о том, что же именно случилось. Казалось, будто и фараон и его доверенные люди рады каждой минуте протекшшей без известий. Тем временем царица, подсеяв к фараону, шептала ему: «Разреши мне действовать, Рапсесс». «Женщины оказали нашему государству не одну услугу. Вспомни только царицу Некатрису из шестой династии или Макару, создавшую флот на Красном море. У нашего пола достаточно и ума, и энергии. Так разреши мне действовать. Если храм Птаха не занят, и жрецы не подверглись оскорблениям, я помирю тебя с Харихором. Ты возьмешь жены его дочь, и царствование твое будет преисполнено слабым. Помни... Твой дед святой Аминхотеп был тоже верховным жрецом и наместником фараоны. И кто знает, царствовала ли бы ты сейчас, если бы священная каста не пожелала видеть на троне своего отпрыска. И так ты их благодаришь со властью». Екатриса, правильнее «Митокрис». Легенда о ней сохранена греческим историком Геродотом. Среди цариц шестой династии такой царицы не было. Макара, правильнее «Митокрис». Маткаара, тронное имя царицы XVIII династии Хатшетсут. Фараон слушал ее и думал, что все-таки мудрость жрецов огромная сила, и борьба с ними трудна. Лишь в начале IV явился первый вестник из Мемфиса, адъютант полка, стоявшего у храма. Он рассказал фараону, что храм не взят из-за гнева богов. Народ разбежался, жрецы торжествуют, и даже среди солдат началось смятение во время этой ужасной, хоть и столь короткой дочери. Потом, отведя в сторону Тутмоса, адъютант заявил ему без обиняков, что войско деморализовано, что из-за беспорядочного бегства полки насчитывают столько раненых и убитых, сколько бывает только после сражения. Что же с полками? спросил в ужасе Тутмос. Разумеется. ответил адъютант. «Нам удалось собрать и построить солдат, но о том, чтобы отдвинуть их против храмов, не может быть и речи, особенно теперь, когда жрецы занялись оказанием помощи раненым. При виде бритой головы и шкуры пантеры солдаты готовы пастниц, и много времени пройдет, прежде чем кто-нибудь из них осмелится шагнуть за ограду храма». «А что же жрецы?» «Благословляют солдат, кормят их и поят». И делают вид, что солдаты неповинные в нападении на храм, что все это козни финикин. И вы допускаете эту растерянность? воскликнул Тутмос. Его светлейшество приказал нам защищать жрецов от толпы. Ответил адъютант. Если бы нам было разрешено занять храмы, мы были бы в них уже в десять утра, и жрецы сидели бы в подвалах. В это время дежурный офицер сообщил Тутмосу, что еще какой-то жрец, прибывший из Мемфиса, хочет говорить с его светлейшеством. Тутмос окинул взглядом посетителя. Это был еще довольно молодой человек с лицом, как бы изваяным из дерева. Он сказал, что явился к фараону от Саманту. Рамсес стольчас же принял жреца, который, пав на землю, подал повелителю перстень, при виде которого фараон побледнел. «Что это значит?» – спросил фараон. «Саманту нет больше в живых», – ответил посланец. Промцесс Медуту не мог вымолвить ни слова. Наконец он спросил, как это случилось. «Кажется, – ответил жрец, – Саманту был найден в одной из зал лабиринта и сам отравился, чтобы избежать пыток. И...» Кажется, его обнаружил Мефрис при помощи какого-то грека, который якобы очень похож на ваше святейшество. Опять Мефрис силикон! — вскричал возбужденно Тутмос. Государ, неужели ты никогда не освободишься от этих предателей? Рон снова восозвал у себя тайный совет, пригласив для его херама и жреца, явившегося с перстнем саманту. Пендуер не хотел принимать участия в совете, а почтенная царица Никатриса. Пришла без приглашения. «Боюсь», — шепнул Херам Тутмосу, «как бы после жрецов у вас не стали править бабы». Когда вельможи собрались, фараон дал слово посланцу Самантону. Молодой жрец не хотел ничего говорить о лабиринте, зато стал рассказывать о том, что храм Птаха совсем не охраняется и что достаточно нескольких десятков солдат, чтобы захватить всех, кто в нем укрылся. «Этот человек предатель!» — вскоричала царица. «Сам жрец аучит нас насилию над жрецами?» Но на лице посланца не дрогнул ни один мускул. «Досточни, моя государиня!» — возразил он. «Меффес погубил моего учителя и покровителя Саманту. Я был бы псом, если бы не искал мести. Смерть за смерть!» «Этот юноша мне нравится!» Шипнул херам. Действительно, среди собравшихся повеяло как бы свежим воздухом. Военачальники подтянулись, гражданские чиновники смотрели на жреца с любопытством, даже лицо фараона оживилось. Не слушай его, сын мой, молила царица. Как ты думаешь? обратился вдруг фараон к молодому жрецу. Что сделал бы сейчас святой Саманту, если бы был жив? Я уверен, решительно ответил жрец. что Саманду проник бы в храм Птаха, воскурил бы богам благовония, но покарал бы изменников и убийц. «А я повторяю, что ты злейший изменник!» — не унималась царица. «Я только исполняю свой долг», — ответил невозбудимый жрец. «Воистину этот человек ученик Саманду», — вмешался Хирам. «Он один ясно видит, что нам остается делать». Военные и штатские вельможи согласились, что Херам прав, а Верховный писец добавил: поскольку мы начали борьбу с жрицами, надо ее довести до конца. Тем более сегодня, когда у нас есть письма уличающие Херихора в переговорах с осирисцами, что является изменой государству. Херихор продолжать политику Рамсеса двенадцатого? вмешалась царица. Но я Рамсес тринадцатый. ответил фараон с раздражением. Тот вот встал с места. — Государь мой, — сказал он, — разреши мне действовать. Опасно затягивать состояние неуверенности, и было бы преступлением и глупостью не воспользоваться случаем. Поскольку этот шрец говорит, что храм не защищен, разреши мне отправиться туда с отрядом, который я сам подберу. — Я собой, — выспался Калиб. — Я знаю по опыту, что торжествующий враг — это слабый враг. «Если мы сейчас же ворвемся в храм Птаха, вам незачем врываться силой. Вы можете войти туда, как исполнители приказа фараона, поручившего вам арестовать изменника», заявил верховный писец. «Для этого не требуются даже силы. Как часто один полицейский бросается на целую шайку воров и хватает их, сколько хочет? Сын мой уступает, подчиняясь вашим советам», сказала царица. «Но он не хочет насилия, запрещает вам». «Хм, если так, — заявил молодой жрец Сета, — то есть еще одно обстоятельство, о котором я доложу его святейшеству». Он несколько раз глубоко перевел дух и сказал, понизив голос. «На улицах Мемфиса жреческая партия объявляет, что... «Что? Что? Говори смело!» — ободрял его фараон. «Что ты, государь, сошел с ума? Что ты не посвящен в сан верховного жреца и даже еще и не коронован на царство?» что можно тебя не свертнуть с престола. «Вот этого-то я и боюсь!» прошептала царица. Варон скачил с места. «Тутмос!» — воскликнул он, и в голосе его почувствовалась вернувшаяся энергия. «Бери сколько хочешь, солдат, иди в храм Таха и приведи ко мне Кирихора и Мефриса, обвиняемых в измене государству. Если они оправдаются, я верну им свою милость. В противном случае...» «Ты не понимаешь, что ты говоришь!» Остановила его царица. На этот раз возмущенный фараон не ответил ей. Присутствовавшие же члены совета закричали. «Смерть предателям! С каких это пор в Египте фараон должен жертвовать верными слугами, чтобы вымолить себе милость у негодяев?» Рамсес XIII вручил Тутмосу пакет с письмами Херихора Кассири и торжественно обратился ко всем. До усмирения бунта жрецов я предаю свою власть начальнику гвардии Тутмосу. Теперь слушайтесь его, а ты, досточтимая матушка, обращайся к нему со своими замечаниями. Мудро и правильно поступаешь, государь! воскликнул Верховный писец. Фараону не подобает бороться с бунтом, а отсутствие энергичной власти может нас погубить. Все члены совета складились перед Тутмосом. царица с воплем у палок на кампсыда. Тутмос в сопровождении военачальника вышел во двор, велел первому гвардейскому полку построиться и обратился к солдатам. — Мне нужно несколько десятков человек, готовых погибнуть во славу нашего государя. Желающих оказалось больше, чем нужно было, и во главе их Эннана. — Вы готовы на смерть? — спросил Тутмос. «Умрем, господин, с тобой во имя его святейшества!» — воскликнула Эннанна. «Вы не умрете, а победите подлых преступников!» — ответил Тутмос. «Солдаты, участвующие в этой вылазке, будут произведены в офицеры, а офицеры будут возвышены, так заявляю вам я, Тутмос, волею фараона, главнокомандующий!» «Живи вечно!» Тутмос велел запрячь двадцать пять двухколок тяжелой кавалерии и посадить в них добровольцев. Сам же он, а также Калиб сели на коней, и вскоре весь отряд, держа направление на Мемфис, скрылся в облаке пыли. Наблюдая это из окна царского дворца, Хирам склонился перед фараоном и тихо проговорил: «Теперь только я верю, что ты, государь, не был в заговоре с верховными жрецами. Ты сошел с ума», — воспалил фараон. «Проси государя, но сегодняшнее нападение на храмы было подстроено жрецами». Каким образом они вовлекли в свой план Ваше Святейшество? Не понимаю. Было уже пять часов пополудни.